Глава 30. Голова Сарацина. В корчевне Голова Сарацина стояла в полумиле от реки Колм и точно на таком же расстоянии от окраины Эксбриджа. Чтобы попасть в корчевню, надо было переехать через реку по высокому старинному мосту. Голова Сарацина стояла на проезжей дороге и была такой же давности, как и мост. Возможно, что она существовала со времён крестовых походов. отчего и получила свое странное название. Это была та самая харчевня, где Скерти со своими кирасирами остановился на ночлег накануне своего появления в Беллстрот-парке. Впоследствии ее стали называть «Головой королевы», название которой она сохранила и до наших дней. Это новое название, появившееся на вывеске, было делом рук нечестного сакса Бонифаса, содержавшего харчевню в дни царствования Карла I. В описываемое нами время... Хозяин харчевни, мастер Джервис, мог бы присвоить ей другое, не менее подходящее, а может быть, даже и более меткое название. Голова короля. И под этой кровлей подобные слова нередко произносили шёпотом, а иной раз и громко, вкладывая в них совсем особый смысл, сильно отличавшийся от того, с коими их произносят обычно. Может быть, слова и мысли, которыми обменивались люди, собравшиеся в стенах старой гостиницы способствовали тому, что некий король лишился своей головы. Во всяком случае, они ускорили это важное событие. В тот вечер, когда Генри Голцберг мчался в весь опор по склону Красного холма, торопясь к месту своего назначения в корчевню Голова Сарацина, примерно в это же время можно было увидеть группы пешеходов по два, по три человека, которые одна за другой переходили мост у Эксбриджа и направлялись к харчевне. Одна за другой эти группы входили в харчевню, обменявшись приветствиями с хозяином, который встречал их у дверях. Так продолжалось до тех пор, пока под увитую плещём арку главы сарацина не вошло примерно человек 50. Всё это были мужчины. Среди них не было видно ни одной женщины. В этих людях можно было сразу узнать ремесленников того или другого цеха. Ибо каждому ремеслу в то время была присвоена особая одежда. Они не имели праздничного вида. Мясник пришел в высоких кожаных сапогах, пропавших говяжьим салом. Мельник в белом колпаке, из-под которого виднелись его пропыленные мукой волосы. Кузнец в шароварах, прикрытых спереди прожженным кожаным фартуком, а кривоногий портной в плисовых штанах. Были здесь люди и более щеголеватого вида, в высоких шляпах и камзолах из хорошего сукна, в добротных желтых сапогах, в белых полотняных воротниках и манжетах, Но так как все они были одеты на один лад, по их одежде не трудно было узнать, что они принадлежат к цеху лавочников, ныне неправильно именуемых торговцами. По вечерам, а особенно когда была тёплая погода, в голове Сарацина нередко можно было встретить компанию этих людей, потому что погреб харчевни славился на всю округу, и здесь собирались завсегдатаи даже из Эксбриджа. Но в тот вечер, о котором идёт речь, наплыв посетителей в харчевню В один и тот же и довольно-таки поздний час вызван был, по-видимому, чем-то более важным, а не просто потребностью выпить в компании знаменитого пиво мастера Джервиса. Они разговаривали между собой понизив голос, и по их изобученному тону чувствовалось, что они говорят о каких-то весьма серьёзных вещах. Видно было видно, что они не просто вышли прогуляться, а идут по делу, ради которого заранее решили собраться в условленный час. Как мы говорили выше, хозяин харчевни встречал каждого посетителя в дверях. Но в молчаливом приветствии, которое он обменивался с каждым входящим, было что-то необычное и даже загадочное. Либо хозяина головы сарацина никак нельзя было заподозрить в необщительности. Не менее загадочным было и то, что каждый входящий поднимал правую руку с загнутым внутрь большим пальцем и на секунду подносил её чуть ли не к самому носу мастера Джервиса. По-видимому, это был какой-то условный знак. А лёгкий кивок, которым хозяин отвечал на этот загадочный жест, давал разрешение войти. Войдя в дверь, посетители направлялись не в общий зал для гостей, а вглубь помещений. Длинный коридор вёл в большую обособленную комнату, по-видимому, более подходящую для такого сборища. Посетителей, которые входя здоровались с хозяином попросту, не поднимая руки, провожали в общий зал, или они сами направлялись туда? не дожидаясь, чтобы их проводили. Прошёл час, если не больше, а группы людей, направлявшихся к корчевне по дороге из Эксбриджа, всё ещё пребывали. В то же время другие, менее многочисленные группы, подходили по той же проезжей дороге со стороны Красного холма и Денема, а также по просёлочным дорогам из селений Херфилд и Айвер. Эти люди заметно отличались от тех, которые шли из Эксбриджа. По их одежде и внешности видно было, что это местные поселяне, пастухи, землепашцы, и среди них не мало было и более зажиточных фермеров. Многие из них ехали верхом, видимо, издалека. И когда все наконец собрались в харчевне, в просторных конюшнях главы сарацина оказалось не меньше лошадей, чем в тот день, когда Скэрти оказал честь хозяину, расположившись у него со своими карасирами на доровой ночлег. Одним из последних приехал красивый всадник, чья благородная внешность, одежда, доспехи и прекрасный породистый конь всё безошибочно указывало, что этот человек знатного происхождения. Даже ночью, в неверном свете луны, его величевая осанка и непринуждённые манеры выдавали в нём дворянина. Хозяин и кое-кто из посетителей, толпившихся у дверей, по-видимому, хорошо знали его. Поэтому, когда он подъехал, В харчевне уже передавали шепотом из уст в уста слова, которые, казалось, обладали какой-то магической силой. «Черный всадник». Соскочив с коня, он спокойно вошел в харчевню вместе с другими, кланяясь им на ходу. Ему незачем было поднимать руку и, зажав палец, подносить ее к лицу стоявшего в дверях хозяина. Эта предосторожность, к которой прибегали, чтобы не допустить доносчиков и шпионов, была излишней в отношении Генри Голдспера. Хозяин харчевни хорошо знал того, что он не мог кто возглавлял это собрание, которое должно было состояться под его кровлей. Голдспер молча улыбнулся ему и уверенно зашагал по тускло освещенному коридору, как человек, который бывал здесь не раз. С такой же уверенностью он открыл дверь в большую комнату. Там сейчас было полным-полно народов. По всему коридору разносились громкие голоса, горячо споривших людей. И вдруг все смолкли, наступила тишина, но она длилась одно мгновение, И также внезапно сменилось взволнованным гулом и восторженными выкриками, среди которых можно было разобрать имя вышедшего человека и хорошо известное всем славное прозвище. Гольдпер закрыл за собой тяжёлую дверь, и многоголосый шум, стоявший в зале, теперь уже не проникал в коридор. Споры и разговоры возобновились, но Гольдпер, умело овладев вниманием толпы, направил беседу в надлежащее русло. Возможно, кое-кому его речь показалась бы изменнической. Хиба здесь открыто обсуждали беззаконные действия короля и его последние указы? А под конец некоторые ораторы, вспомнившись Хмельной брагой, которую за счёт кавалера щедро подносили собравшимся, и припомнив какую-нибудь недавнюю обиду, яростно сжимали кулаки и потрясая ими в воздухе, громко призывали к отмщению. В эту ночь на тайном собрании в харчевне голова Сарацина Впервые возникло видение, которое в недалёком будущем стало публичным зрелищем. Либо многим из тех, что собрались здесь сегодня, довелось увидеть своими глазами короля, сходившего на эшафот. Слава богу, бормотал Гольдсберг, скакивая в седло и направляя коня на дорогу к Красному холму. Слава богу, да не оставит он нас своей милостью, прибаял он, повторяя всё ещё звучавшее в его ушах выражение пуританов, выступавших на тайном собрании. Они полны решимости, в этом можно не сомневаться. Наконец-то после десяти лет тирании они готовы сбросить с себя позорное иго. Тиран будет свергнут. Настал час покончить с самовластием и установить в милой старой Англии единственный разумный строй, который не противоречит здравому смыслу и обеспечивает гражданам свободу, республику. Горькая и чуть презрительная улыбка появилась на лице Гольцпера, когда он подумал, как мало у него единомышленников в его родной стране, как мало людей, которые разделяли бы его чувства. Гольцпер жил в такое время, когда слово республика редко можно было услышать. Это слово вызывало презрительную насмешку, его считали бессмысленным бредом, дикой фантазией безумца. Для Гольцпера это слово было неотделимо от его подлинного смысла. Оно раскрывалось ему во всём своём грозном и величественном значении, знаменующем глубокую правду о благе и страданиях человечества. Даже в те времена жестоких притеснений и гонений, когда меч инквизиции мог безнаказанно сразить протестанта вальденса, даже и тогда были люди, которых ничто не могло заставить отречься от веры в то, что власть народа дарована Богом. А что касается божественных прав короля, то это выдумка тирана. Такие люди существовали во все времена. Либо время не может изменить истины. Круг был кругом ещё до того, как Бог дал человеку понятие о кружности. А когда Бог создал людей, он желал, чтобы они сами управляли собою, а не подчинялись тиранам. То, что они этого не делают, не доказывает, что Господь Бог ошибся. Окружность, если её не довести до конца, не доказывает, что кривая не существует. Ни в древние века, ни в средневековье ни в наше время отсутствие истинной республики не доказывает, что это не есть подлинно справедливый строй. Это поистине справедливый строй, единственный, которым повелевают законы истины и добра. Не признавать этого может только тот, у кого дурная голова или дурное сердце. Но есть ли сейчас на свете такие люди? Крудно этому поверить. Если бы я этому верил, Я был бы подобен моему герою, когда он с горькой усмешкой думал, какая ничтожная горсточка людей разделяет его чувства. Ах, если бы он дожил до наших дней, как радостно было бы ему убедиться, что он не обманывался в своих чувствах. В том, что иные называют крахом республиканских учреждений, он так же, как и я, увидел бы их победоносный расцвет. Он увидел бы, как за какие-нибудь сто лет республиканского режима. 30 миллионов людей превратились в гигантов по сравнению со всей остальной человеческой породой. Он увидел бы, как они разделились на два стана и борются одни против другого, подобно титанам древности. И, видя это, он не мог бы не подумать, что придет время, когда этот 30-ти миллионный народ сплотится, и тогда ему не страшно будет вступить в борьбу со всем монархическим миром. Генри Голлсперу не надо было переноситься в будущее, чтобы найти подкрепление своей вере в республиканский строй. Он вынес свои убеждения из прошлого, почерпнув их у источника вечной правды. Саркастическая усмешка на его лице была вызвана презрением, которое благородная душа невольно чувствует к тем, кто верует или делает вид, что верует в божественное право королей. Лицо его оставалось мрачным, пока он не повернул на лесную дорогу и не провнялся со старым буком. Это было то самое дерево, которое осеняло своими густыми ветвями самое заветное, самое дорогое для него место на земле. Вот он опять под его зеленым шатром. Голстер опустил по воде и, сняв шляпу, поднес к губам белую перчатку. Сейчас он ни о чем не думал. Любовь поглотила все его мысли и заставила забыть даже о республике.